вынес Фрэнсис и старый синий плащ на красной комлотовой подкладке, который не раз за эти 15 лет укутывал своего владельца и испытал немало бурь, как говорилось в популярной песенке того времени. Он был куплен для Ватерлоусской компании и укрывал Джорджа и Уильяма в ночь после битвы у Катербра. Показался старик Бурки, хозяин квартиры, затем Фрэнсис еще с какими-то пакетами —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 но выражение его лица тотчас изменилось, он разорвал бумажку пополам и выбросил из экипажа. Потом поцеловал джорджи в голову, и мальчик с помощью Фрэнсиса вылез из коляски, утирая глаза кулаками. Он не отходил, держа с рукой за дверцу. «Погоняй, ямщик!» Желтый форейтер яростно защелкал бичом. Фрэнсис вскочил на козлы, лошади тронули.